Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтобы повеличать еще господ. Чему Стеша противилась, говоря, что барарай, по-цыгански граф или князь, или точнее большой барин, прогневается. Вообще, уже догорала во всех последняя искра разгула.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 исправник кавалерист красивый молодой человек ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы был солнечный день и оттепель три ямские тройки с коротко подвязанными хвостами шлепая ногами по жидкой грязи подъехали к крыльцу и вся веселая компания начала рассаживаться граф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 Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы. Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, в виде благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами. Когда выехали за заставу, тройки остановились и все стали прощаться с графом.